Руби – настоящая китаянка. Утром в субботу я вышла из дома дядюшки с тетушкой, села на паром из Аламеды до Сан-Франциско и отправилась на детскую площадку в Чайна-тауне. Грейс и Элен уже были там. Сидели на скамейке и болтали. Пора было приниматься за работу. Мы с Грейс показали Элен основные шаги в чечетке на один такт, и постановку ноги на пятку и на носок. Время от времени на площадку выходили мамаши с колясками, но, завидев нас, что-то шептали и тут же разворачивались обратно. «Что они говорят?» — спросила Грейс. «Они называют нас нехорошими женщинами», — ответила элен Однако Грейс не поняла, о чем речь. Она прекрасно танцевала. Намного лучше меня, что уже само по себе было крайне неприятно, но вела она себя так, будто действительно только что свалилась с грузовика с капустой. Несмотря ни на что, она мне нравилась. Я видела в ней то, что должно быть она видела во мне. У нас обеих потрепали обстоятельства. Мы обе знаем, что в туфли можно положить картон, когда пронашивается подошва, а наши изящные фигуры — по большей части заслуга скудного стола до да водянистых супов. В воскресенье я приехала на детскую площадку в то же время. Я оказалась первой, следом за мной появилась Грейс, и мы вместе наблюдали за тем, как Монро прощался с сестрой. Сегодня в Чайна-тауне больше всего людей возмущался он, топая ногами. «А ты здесь, на детской площадке», — он жестом показал на дома, окружавшие скверик. «Любопытных полно повсюду, отец точно обо всем узнает». Он был прав, но либо Эллен не могла придумать иного места для репетиций, либо решила пойти на открытое неповиновение отцу. Я не понимала, что происходит. Монро пошел в библиотеку, бросив через плечо, что подхватит сестру у Фонг Фонг, китайского чайного павильона, в пять часов. Мы с Грейс все утро показывали Эллен двухтактовые движения и шаги. Эллен была хорошенькой, как бы мне не хотелось это игнорировать. Но, прости господи, способностей к танцу у нее было не больше, чем у бетономешалки. К полудню стало окончательно ясно, что танец ей просто не дается. «Трудно без музыки», — сказала Грейс. «Давай-ка я покажу тебе одну вещь, которой научила меня моя учительница». Она часто приносила на занятия записи новых песен, и нашей самой любимой стала «Позволь мне поиграть с этим». И она стала напевать, выполняя простейшее танцевальное движение, которое подобрала для этой песни ее учительница. «Если ты дашь мне поиграть со своим йо-йо, я дам тебе поиграть моим». Я не смогла сдержать улыбку. Грейс, похоже, не понимала подтекста. Песня оказалась проще некуда, и в ней всего-то и были две эти игровые фразы, которые повторялись снова и снова. элен тренировалась с несгибаемой решимостью. Ей было явно... Легче следовать за ритмом простой мелодии, потому что она выполняла шаги, указывала пальцем на себя и на воображаемую публику в подсказанных текстом местах, двигалась живее и даже пыталась улыбнуться. К тому же оказалось, что у нее шикарный голос. К четырем мы, наконец, допели эту песню «Я дам тебе поиграть моим». «Я серьезно, я дам тебе поиграть моим». И Эллен научилась сносно выполнять шаги и связки, рассчитанные на три такта. Мамаши, подходившие к площадке, по-прежнему ретировались, что-то бормоча себе под нос, но ну и что с того нам не привыкать. Мы сели на скамейку и стали переобуваться. Через открытое окна слышно было, как где-то готовят обед, как люди с плохим слухом мучают музыкальные инструменты и плачут младенцы, страдающие от коликов, На пожарных лестницах сидели на корточках мужчины, пили чай из баночек из-под джема, курили и наблюдали за нами с выражениями смешанного отвращения и похоти. К этому тоже не привыкать. Элен поправила мой воротник. «Так лучше», — сказала она, — и повела нас к павильону «Фонг-Фонг». На улицах было очень оживленно. Работники прачечных и официанты наряженные в свои лучшие воскресные одежды, вовсю наслаждались выходным днем, направляясь в бильярдные, в клубы, на стриптиз и на дешевые танцплощадки. Эллен сказала, что кое-кто из этих людей приходил в лавке травников за препаратами из оленьих рогов или рога-носорога, желая усилить потенцию, а вдруг повезет в ближайшие несколько часов. На углах собирались мужчины в костюмах, эти обсуждали политику. Женщины ходили по магазинам. элен затащила нас в фонг-фонг и купила Кока-Колу. «Вы так мне помогли», — сказала она. «Спасибо». Мы с Грейс заговорили наперебой. «Ну что ты? Не стоит благодарности. Мы были рады помочь». Но элен подняла руку. «Слушайте», — и заговорщицки подвинулась ближе к нам. «Я слышала, что поблизости сдается небольшая квартира». Если вы согласны поселиться в ней вместе, то получится не очень дорого, особенно если я договорюсь. Квартира, с сомнением прищурилась я. Мне совершенно не хотелось жить с этими девчонками. Грэйс настоящая красотка, но так невинна, что не представляет себе, как пользоваться тем, что оказалось в ее распоряжении, а элен «Да, хороша, но чего-то она не договаривает. Откуда ей знать о действии снадобья из оленьих и носорожьих рогов, если, по ее словам, она живет в изолированном от внешнего мира тесном семейном кругу? Кроме того, я никак не могла понять, не косо ли она на меня смотрит. Квартира не самая чистая», — продолжала элен — «но и не самая грязная». «Это в Чайна-тауне?» — нервно спросила Грейс. «Конечно». Оказывается, элен могла быть властной. Этакая мисс Всезнайка. «Вам же нужно где-то жить. Общежитие Ассоциации Молодых Католичек сейчас забиты битком. Кэмерон находится прямо за углом, но он вам не подходит. Дональдина Кэмерон дает приют нехорошим девушкам». Она понизила голос. «А если вы будете жить вместе, то окажетесь рядом с моим домом и еще ближе к китайской телефонной станции». Но ты же не собираешься там больше работать, заметила я. И что мы будем делать, если не получим эту работу? Чем будем платить за квартиру? Чувствовалось, что Грейс в ужасе. Тебя точно возьмут, сказала ей Эллен, не то что меня. Обо мне Эллен не сказала ни слова, но я могла не волноваться о своем успехе, особенно после недолгого визита в кабинет Чарли Лоу. Ничего не было, и он великолепно изобразил отсутствие всяческого интереса. Ну а как иначе? Ведь его жена была в тот момент в том же здании, но она ведь не сидит там постоянно. «Мужчина есть мужчина. Да, я поумнела, особенно после стольких отказов на прослушиваниях. На этот раз я получу работу, и даже больше». «Ты согласна поселиться со мной в одной квартире?» — спросила Грейс. Мать всегда говорила, что подобная прямота — неслыханная грубость, но я все же ответила, «Почему бы не попробовать? В самом деле, почему бы нет? Все когда-то происходит впервые. В любом случае, это будет лучше, чем оставаться у тётушки с дядюшкой в Алламеде. Да и от двоюродных братьев и сестер тоже будет неплохо отдохнуть». Я наблюдала за тем, как они осваивали эти крохи информации. Мы так уже хорошо почесали языками, обсуждая всякие мелочи. Я ничего не имела против, пока мы придерживались правила восточного молчания. Все оставляют свое при себе и не лезут в чужие дела. Однако я понимала, что рано или поздно правда выйдет наружу. «Ты уверена, что согласна?» В голосе Грейс зазвучала надежда. «С радостью», — ответила я. «И, Эллен, спасибо. Огромное спасибо». Всегда рада помочь, отозвалась та. Хорошо, что вы будете рядом. На следующий день мы все встретились в запретном городе, где со страхом и изумлением воззрелись на новых девушек, успевших за выходные пройти первый тур. Нас снова было около сорока, а мест по-прежнему восемь, и этот факт охладил мой пыл. На этот раз нас разбили на группы по шесть человек, и мы должны были петь песню, которую все знали со школьной скамьи, «Моя дорогая Клементина». Это поставило всех нас примерно в равное положение и позволило быстро выяснить, кто из нас способен воспроизвести мелодию. К полудню четверть девушек уже были свободны. Потом олтон да, я никого не собиралась называть мистер, показал нам комбинацию шагов чечетки, которая была... Намного легче того, чему мы учили элен на выходных. Он хотел посмотреть, как мы будем двигаться на сцене. Хорошо ли мы смотримся? Можем ли преподнести себя? Как звучат наши простые шаги? Четко или смазанно? Очаровательны ли наши улыбки? Ты, ты, ты, вы прошли в следующий тур. В конце дня мы встретились с Монро, который ждал элен в назначенном месте, стоя на тротуаре. Мы очень устали, но были полны восторга. Цель так близка, и этот шанс – переехать в отдельную квартиру. Монро прошелся с нами до обветшалого здания на Уэйверли, всего в квартале от сквера, где мы с Грейс обучали элен Чечетке. Миссис Хуа, престарелая домоправительница, показала нам крохотную двухкомнатную меблированную квартирку, в которой были плита и раковина. «Если мы поселимся в ней, то нам придется по очереди спать на диване и на кровати. Душ нам придется принимать в ассоциации молодых католичек». Осмотрев шкафы, мы обнаружили четыре тарелки, три чашки, сковороду и вок, большая глубокая сковородка. Мне все понравилось, и я была очень признательна, Элен, взявший дальнейшие переговоры на себя». В отличие от нас с Грейс, она знала всю подноготную Чайна-тауна и, как оказалось, обладала настоящим дипломатическим талантом. «И вы хотите 10 долларов? Вот за это?» – спросила она у дома правительницы. «Не пойдет». 9 долларов!» – тут же с сильным акцентом ответила миссис Хуа. «Да эта квартира не стоит и пяти, восемь с половиной, пять, и не центом больше». Монро взирал на сестру со смесью стыда и обожания на лице. Грейс, казалось, отчаянно желала, чтобы элен согласилась на предложенную цену. «Восемь долларов и больше уступать я не буду», — уперлась миссис Хуа. Эллен отрицательно покачала головой. «Идем», — сказала она, — «и мы направились к двери». Миссис Хуа схватила элен за рукав. «Шесть долларов. Договорились?» Эллен поджала губы, словно размышляя. «Хорошо», — наконец ответила она. 6 долларов в неделю. Только я не уйду, пока не увижу договора. Мне бы не хотелось, чтобы вы изменили стоимость в мое отсутствие, миссис Хуа». Как только домоправительница удалилась за бумагами, Грейс принялась визжать и прыгать от радости. «Эллен, поверить не могу. Неужели ты это сделала?» «Мой номер в отеле стоит доллар в день, а здесь гораздо лучше, чем там, и намного дешевле». «Правда, Эллен, это было бы просто здорово», — согласилась я. «Спасибо еще раз». Эллен отмахнулась. «Это меньшее, чем я могу отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали». «Да, мы помогли ей, и теперь она помогала нам». Именно так люди и достигают своих целей, и обзаводятся друзьями. Вот только элена Грейс напрасно причисляли и меня к своему клубу хороших девочек. Нет, я не была плохой, но с амбициями. Мне был нужен восторг и поклонение, которое достается известным и знаменитым, а прозябание в качестве просто хорошенькой девушки с островов меня не устраивало. Вернулась миссис Хуа и положила на стол договор об аренде. Грейс взяла ручку, но смутилась и повернулась к элен. «Может, ты поселишься с нами? Может, у миссис Хуа есть квартира побольше?» Элен не дала себе даже подумать об этом, глянув на лицо брата. «Для меня будет спокойнее и безопаснее жить с семьей». Я не понимала, о какой именно безопасности идет речь, но, возможно, у ее самостоятельности были свои пределы. Она могла выказать неповиновение отцу, прогуливаясь по Чайна-тауну в сопровождении нас с Грейс и учась чечетки в публичном месте, но отважиться на самостоятельную жизнь ей пока было невозможно. Может, и я не отважилась бы на это, будь у меня такая же семья. На следующее утро, когда я приехала в квартиру, Эллен уже сидела на ступенях под дверью. В руках у нее был пакет с продуктами и цветы, завернутые в бумагу. Поднявшись наверх, она сразу принялась за дело, поставила цветы в вазу, которую принесла с собой, и постелила на стол собственноручно изготовленную кружевную салфетку. Закончив с этим, она положила продукты в шкаф. Когда появилась Грейс с чемоданом, квартира уже выглядела более или менее жилой. Мы с ней разделили место в шкафу и комоде. «Думая, что я ее не вижу», Грейс положила 5 десяти купюр в конверт, который потом спрятала под свитером в своем ящике. Это был ее неприкосновенный запас. Готовить мы с ней не умели. Пришлось Эллен сделать нам яичницу, болтунью и тосты, подержав ломтики хлеба над раскаленной конфоркой. После завтрака мы с Грейс почистили зубы, потом вышли в коридор и встали в очередь из жильцов остальных пяти квартир на нашем этаже, чтобы воспользоваться туалетом. В десять часов мы уже были в запретном городе, готовые к следующему этапу отбора. Олтон велел исполнить связку движений, которую мы разучили на прошлой неделе. Только на этот раз под другую песню «Позволь назвать тебя любимой». Проще простого. Эллен тоже хорошо справилась. Танцевала она, конечно, не очень, зато пела отлично. Когда мы закончили, несколько девушек попросили сделать шаг вперед и отпустили. Оставшимся двенадцати девушкам предложили распределиться по сцене. Я заняла место в первом ряду. Мне нужно было, чтобы меня заметили. Уолтон подал знак, заиграла музыка, и мы принялись танцевать. Примерно на третьем повторе Грейс неожиданно встала, как вкопанная, несмотря на то, что раунд только начинался. Я бросила ей ободряющий взгляд. «Ну же, танцуй!» Она попыталась взять себя в руки, но... Повернувшись к ней в следующий раз, я увидела, что ее щеки блестят от слез. Мне нравилась Грейс, которая теперь была еще и моей соседкой по квартире. Напротив, если она провалит просмотр, то меня точно возьмут. Тут Эдди ву, -Ву выскочил на сцену, схватил Грейс за руку и вытащил ее на аванс-сцену. «Пять, шесть, семь, восемь!» Сказал он громко, чтобы все слышали «Позволь назвать тебя любимой», и они протанцевали весь танец до конца, добавив пару движений. Грейс была просто великолепна и затмила всех на этой сцене. Когда песня закончилась, Уолтон и еще несколько человек из жюри зааплодировали. Эдди отпустил руку Грейс, тронул ее за подбородок и вернулся к Чарли и Уолтону. Они стали о чем-то тихо переговариваться, конкурсантки – пытались спрятать свою нервозность, поправляя одежду, повторяя танцевальное движение или взбивая волосы. Я же стояла неподвижно, чуть согнув одну ногу в колене и положив руку на бедро. «Уолтон!» — велел нам встать в один ряд. Грейс низко опустила голову. «Ирен, лью!» — объявил Уолтон. «Поздравляю, ты справилась!» Второе место досталось «Мэй Бинг», Эллен кивнула, когда назвали ее имя, не демонстрируя никаких восторгов. «Имена» звучали дальше, пока не осталось два места и три человека на сцене. Мы с Грейс и еще одной девушкой взялись за руки. «Грейс Ли, ты принята!» «Как? Ее взяли? После того, как она застыла на сцене?» И на нее снизошла удача в виде Эдди, который ей и помог. «Ты наша лучшая танцовщица», — добавил Уолтон, пока она спускалась со сцены туда, где стояли отобранные и принятые на работу девушки. «Сегодня тебя подвели нервы. Больше не показывай, что тебе страшно. И не давай никому догадаться, что ты напутала с танцем или забыла слова песни. У тебя есть все шансы стать звездой, Грейс. Веди себя соответственно, и все получится».